Голова 26. Алекс. Боже, как болит голова. И скулу ломит так, что правый глаз я открыл с трудом. Открыл и не сразу понял, где нахожусь. Что ж, оно и к лучшему. Великий и ужасный олигарх теперь ни за что не позволит своей принцессе выйти за меня замуж. Повел я себя вчера как эталонный лошара, а принцессам замуж за лошара выходить противопоказано. Я ухмыльнулся своим мыслям. Голова тут же отдалась страшным гулом, Как колокол, блин. Нужно выпить кофе, привести себя в порядок и домой. Под теплый бачок скучной привычной жене. Нужно купить ей ее любимые сиреневые эустомы. Те в желтую полоску. Я сто лет не баловал Вику букетами. Не так. Я уже давно забыл, когда ее баловал в принципе. Щетка, зубная паста, душ. Я, наконец, чувствую себя почти человеком. Осталось только вспомнить, где моя машина. Не садился же я за руль в таком ужасном состоянии. Невозможно. Я слишком люблю себя, чтобы так рисковать. Жизнь становится еще более сносной после чашки кофе. поганова Растворимого не очень дорогого. Вика бы к этому пойлу не притронулась палкой. Про Лидию уж и говорить нечего. Малька. Где, интересно, шляется эта сука? Сейчас бы мне не повредили упражнения с этой кобылой, которая в сто раз горячее проклятого мерзкого кофе. Телефон звонит где-то под кроватью. Я его достаю с трудом. Смотрю на дисплей. О, черт меня, раздери. Только разборок мне не хватает сейчас для полного счастья. Борюсь с желанием сбросить вызов. «Милый, ты где?» Голосок Лидии звучит, как ни в чем не бывало. Видел этот дурак Борис. Алекс, мне приятно было. Что? Я ж чуть кофе не подавился. Черт, я-то надеялся. Ну ты меня переревновал. И папа сказал, что если мужик так на соперника реагирует, значит, точно любит. Точно. Как я сразу не догадался? Они там все ненормальные, с поехавшей от своего величия крышей. И Папуля просто выполняет прихоть своей дочери которая вцепилась в меня словно клещ, как капризная девчонка в еще не надоевшую ей игрушку. «Ну и потом, нашему ребенку нужен папуля. Ты ведь понимаешь, что папа не позволит наследнику его империи расти без отцовщины. Ну и все таки с моим папой лучше не ругаться, ты же понимаешь?» «Да пошли вы», хочется мне сказать. Так и вертится на языке эта фраза. «Ли, дай мне немного прийти в себя». Вместо этого правильного изречения выдыхаю я. Мне на работу нужно. Я совершенно забросил все свои насущные проблемы. У тебя есть проблемы, милый? Давай я скажу папе, и он их решит. И работа, это... Слушай, ты достоин большего, дорогой. Вот папа. Лида. Уже прорычал я. Голова сейчас просто взорвется. И мне не нужна будет никакая работа. Я мужик. Я должен сам. Я не хочу ходить на поводке у папы, я... Ладно, не серди, сам так сам. Кстати, охранник папы отогнал твою машину к твоему офису. Ключи у консьержа. Слушай, а ты не говорил, что живешь в том районе, ну, для небогатых? Можешь ко мне переехать. Ой, прости, ты мужик, и сам решаешь, и вообще... Ладно, целуй в губки сахарные, мой жених и жду. Скоро увидимся, котик. Лидия отключилась. Я свалился на кровать, борясь с головокружением. Укачала меня от ее любви горячей. «Надо домой, мне надо домой, Вика. Надо еще машину забрать и переодеться. В шкафу у Мальки всегда есть смена белья для меня и свежая рубашка. Я до офиса добираюсь с трудом. Чертов зуд вернулся с какой-то остервенелой силой. На меня аж таксист уже косо поглядывал к концу поездки. И я его понимаю. Мужик, ерзающий на сиденье, не вынимая рук из карманов, Зрелище, скажем так, не для слабонервных. Мне даже показалось, что водила вздохнул с облегчением к концу поездки. И деньги не взял из рук в руки. Велел на торпеду положить. Сука! Да что же за черная полоса такая? В общем, дома я оказался только к обеду. И гребаный дом меня встретил тишиной. Куда-то все запахи пищи пропали. И уют. Только грёбаный кот Вики, мордастый, нахальный скот, посмотрел на меня, прищурившись, чуть приподняв голову. Этот пушистый засранец меня никогда не любил. все время с презрением относился. Взять бы его за шкирку и выкинуть нахрен. Да только тогда Тори то же самое сделает со мной. «Дорогая, я дома!» — крикнул я в гулкую пустоту. «Викуся, где ты, моя женушка любимая? Я пришел к тебе с приветом. И принес подарочек. «Милая, ну куда ты делась?» «Боже, Алекс, что ты раскричался?» Вика появилась на ступенях, свежая, одетая в тонкую ночнушку. Растрепанные волосы ее сегодня похожи на солнце. она все еще красива. Чуть отяжелела фигура, но ее не портит это. В штанах заворочился раненый боец. Вика повела крутым бедром... Зуд стал такой силой, что я чуть ли не по рукам себя ударил, чтобы не почесаться. Что-то в ней изменилось. Очень как-то заметно. Словно изнутри светится. Я сто лет ее такой не видел. С тех пор, наверное, как мы с ней поженились. Она была именно такой, когда первая влюбленность сводила нас с ума. Не позволяла вылезти из постели, не давала оторваться друг от друга. Как давно это было. «Ммм, цветы, Алекс, ты ведь знаешь, что я терпеть не могу эустомы. У меня на них аллергия». «Да быть не может. Я не мог перепутать. Лидия любит тюльпаны, малька-орхидеи, а Вика... «Немедленно выкинь эту дрянь!» Поморщилась жена и тут же расплылась в улыбке. «И приходи. Я буду ждать тебя в спальне». Соскучилась ужасно. Она облизала язычком лишённой помады губки. «А потом...» Потом нас ждет нотариус. Ты же не забыл? Вика, тебе не вредно? Ну, в твоем положении секс. Я переживаю. Алекс, глупыш. Мне даже полезно. Хмыкнула Вика. Я чуть не застонала от чувства полного бессилия. Вот даже примерно не представляю, что мне делать в этой ситуации. Сбежать? Это просто глупо. Но показать же нераспухший орган, зудящий и переливающийся всеми оттенками красноты просто невозможно. Но ты прав. Сначала дела. Я что-то проголодалась. Будь другом. Кстати, а что у тебя с лицом? Да что угодно. Я выдохнул так громко, что сам показалось оглох. Да что с тобой такое сегодня, родной? Если бы я тебе не доверяла, то подумала бы, что ты от меня сходил налево. Хихикнула Тори. «Не неси ерунду». Передёрнулся я. Черт, эти бабы меня сведут с ума». Ты у меня единственная. И мы с тобой друг другу доверяем. А скулу я ушиб об дверцу машины. Ужасно неудобная она. Вот будет новый джип у нас. Конечно, родной, все будет. Очень скоро. Ты мне доверяешь, а я тебе. Сделай, пожалуйста, кофе, пока я собираюсь. У нас сегодня замечательный день. После нотариуса можем в ресторане нашем любимым пообедать. Отпразднуем. Она легко поцеловала меня в щеку. Легко подула насадину на скуле. «Поверила во все, что я снова ей наплел. Глупая. И мне от чего-то расхотелось спрашивать ее, Что мы будем праздновать? Опять, наверное, какую-нибудь глупую годовщину. Первого поцелуя, например».